Глава 43. Карина. Здесь все было для меня в новинку. Огромные здания из стекла и металла, мерцающие сквозь серую пыль огни, странные бескрылые аппараты, летящие по воздуху за счет вращения многочисленных лопастей. Эти аппараты чем-то напоминали наши земные вертолеты, только форма у них была более обтекаемая. А еще вместо колес под дном находилось что-то вроде воздушной подушки. Вокруг нас сновали толпы народа, принадлежащие разным расам. Но отличить их можно было только по росту и строению тела. Лица у всех были закрыты респираторами и очками. Вокруг, насколько хватало глаз, простиралось летное поле, заполненное кораблями различных конфигураций. Над головой серое небо до самого горизонта и мутный диск звезды, чьи лучи поглощала вездесущая пыль. И нигде ни малейшего намека на растительность. Настоящий техногенный кошмар. Я вертела головой в разные стороны, открыв рот от изумления. Банальное женское любопытство сплелось в едином порыве с любознательностью ученого и теперь требовало немедленно все осмотреть, пощупать, попробовать и изучить. Что это за планета? На ней вообще возможно дышать без респиратора? Поинтересовалась у Вилкреста. Конечно, но не в сезон засухи. Легкие сразу забьются пылью, а она достаточно едкая, чтобы можно было обойтись без защиты. Я уже и сама это сообразила, глядя, как мельчайшие частицы оседают на моей одежде. Пыль подозрительно напоминала силикатную. Если это так и есть, то местным жителям не позавидуешь. Интересно, что это за вещество, способное то распадаться на микрочастицы, то соединяться в твердые горные образования. И всего лишь под действием влаги. Мы подошли к круглому зданию, которое состояло из панорамных окон, соединенных тонкими полосками металла. Вход в него я не обнаружила, но по внешней стене ползали прозрачные цилиндрические лифты, в которых темнели человеческие фигурки. Один из лифтов опустился прямо перед нами. Его передняя стенка поднялась вверх, выпуская пассажиров, и мимо меня, тихо переговариваясь, прошли несколько плечистых парней. Точнее, не парней, а настоящих двухметровых гигантов с бычьими затылками, огромными вздутыми узлами мышц, которые не могла скрыть даже одежда, и полным отсутствием волос на голове. «Это кто?» – я проводила их глазами. От землян незнакомцев отличал не только рост и могучая мускулатура, но и небольшие костяные наросты вдоль черепа, похожие на продолжение позвоночника. «Фейдейцы!» – откликнулся Вилкрест. «Отличные ребята, но связываться с ними не советую. Нам сюда». Он жестом пригласил меня зайти в лифт. «А почему? Они опасны?» Едва мы вошли, Вилкрист нажал на матовую панель на стенке лифта. Прозрачная стенка опустилась, и подъемник медленно пополз вверх. «Они своего рода неудачный эксперимент изначальных по созданию живого оружия. Хорошие бойцы, но вот с интеллектом у них проблемы». «Мышление слишком примитивное, они все слова понимают буквально, так что шутить с ними или флиртовать не стоит». «Как же они общаются друг с другом?» – удивилась я. «А женщины у них есть?» «Есть, но их давно никто не видел. Вымирающая раса, война потрепала фидийцев больше всего». «Смотрите, видите, вон того типа, у которого черепные наросты больше, чем у остальных?» Я проследила взглядом за группой фидийцев. У одного из них действительно на росты на черепе напоминали шипы. «Это ведущий», — пояснил врач. «Он отвечает за свое звено и способен к более-менее нагляднообразному мышлению. Остальные только выполняют конкретные задачи, и у них полностью отсутствуют воображение». «Кошмар», — покачал я головой. «Их создавали с одной целью — убивать или самим быть убитыми. Машинам для убийства воображение только мешает», — хмыкнул врач, провожая Федицов взглядом. «Но ведь Кхары тоже...» Начала я и замолчала, не зная, как помягче выразиться. Созданный для убийства, он перевел взгляд на меня. «Да, Лайни, вы правы. Но в нашем случае создатели делали упор не на мышечную массу и беспрекословное подчинение, а на способность логически мыслить, мобильность и быстроту реакций. Так что мы, если можно так сказать, улучшенный вариант». «А у вас есть Лае?» Спросила я уже тише. Пока нет, но когда я ее найду, поверьте, меня не остановят ни мораль, ни законы. Суженая кхара – это его неотъемлемая часть. Третья рука. Я не сдержала печальной усмешки. Знаю. Лифт остановился на самом верху, под прозрачным куполом. Судя по всему, здание было покрыто пылеотталкивающей пленкой или чем-то в этом роде. Иначе как объяснить чистоту его стеклянных поверхностей? Мы вышли и моментально оказались в круглом зале, напоминающем кафе. Вокруг нас стояли овальные столики. Зал медленно поворачивался вокруг своей оси. Но заметить это можно было только, наблюдая за огнями на соседних зданиях, что виднелись из окон. Это Плайзер. Вилкрест широким жестом обвел вокруг себя. Здесь ресторан, несколько элитных магазинов, ювелирный тоже есть. Этажом ниже съемные номера. «Еще ниже. Магазины попроще, салоны, центры и прочее, где можно выкачать деньги из клиентов». Раздался тонкий писк входящего звонка. Кхар нажал кнопку на своем мини-спейшере. «Ой, капитан «Вилкрист, где вы?» Голос Киана заставил меня вздрогнуть и закусить губу. Я все еще сердилась на него. «В куполе. Как Карина». Судя по тону, он думал о чем угодно, только не обо мне. «Элэ, не в порядке, не беспокойтесь». «Отлично, я скоро буду. Если что, пусть купит тебе пару побрякушек. Запишешь на мой счет». «Слушаюсь». Последняя фраза Киана заставила меня зарычать от возмущения. Кровь прилила к щекам, лицо полыхнуло жаром. «Что?» Я сжала кулаки, готовая сию минуту лететь на поиски этого гада и задать ему трепку. «Пару побрякушек? Да за кого он меня принимает? За одноклеточное?» «Элэ, я не прошу вас, успокойтесь, нам не стоит привлекать внимание». Вилкрес попробовал меня урезонить, но его слова подействовали на меня, как вода на корбит. Я зашипела не хуже ядовитой гюрзы. «Руки убери, мне не нужна нянька». Врач молча отступил. Я гляделась, ища, над чем бы выместить злость. «Все, Киан, ты доигрался. Я буду полной дурой, если останусь с тобой. К тому же есть место, где меня ждут, по крайней мере, я на это надеюсь». «Да, у меня все еще была надежда, что мои соотечественники живы, и я смогу к ним вернуться. Хватит, путешествовалась по просторам галактики, пора и чей знать». Попробовала, так сказать, инопланетной любви. Ударила ладонью по ближайшему столу, выпуская пар. Хотя с большим удовольствием ударила бы чем-то тяжелым по дурной голове одного твердолобого кхара. Потрясла рукой, унимая боль, отдышавшись, повернулась к Вилкресту. «Мы можем здесь перекусить», — буркнула, отводя глаза. Надо играть послушную девочку, а то у Киана хватит ума и еще посадит меня на цепь. Я проголодалась. Конечно, Элени, выбирайте столик. Здесь живое обслуживание. В смысле? Работают официанты из местных, не дроиды. И блюда все готовятся вручную. Один из самых лучших ресторанов на гиташе Небос знал, где садить корабль. Я успела попробовать местные деликатесы и основательно затасковать, пока Киан соизволил явить нам свой светлый образ. Кстати, внутри Плайзера никакой пыли не было, так что мы с Вилкрестом с облегчением сняли очки и респираторы. Появился Киан, тоже с открытым лицом. Кивнул Вилкресту, натянуто улыбнулся мне и, нахмурившись, оглядел полупустой зал. Если на нижних этажах невозможно протолкнуться в толпе, то здесь оказались занятыми всего несколько столиков. За стеклянными перегородками, отделявшими торговые боксы друг от друга, чинно прохаживались незнакомцы в идеально чистой одежде. Судя по обилию сверкающих украшений на их пальцах, шеях и ушах, они были слишком богаты, чтобы позволять упасть на себя хоть пылинки Женщин я нигде не заметила. Видимо, Киан сказал правду, и они здесь просто так по улицам не разгуливают. Если так задуматься, я за свое пребывание среди братьев по разуму Ни одной сестры не обнаружила. Достаточно серьезная бреша в моем образовании. «Как ты тут?» Кен подошел ко мне, нагнулся и поцеловал в макушку через ткань капюшона. Я вздрогнула. «Я уже снял номер. Если тебе нужно что-то купить, говори сейчас, пока я здесь». Я растерялась. Задавая вопросы, он словно исполнял долг передо мной, но ответы его совершенно не интересовали. «Мне нужно нормальное нижнее белье» равнодушно произнесла, уклоняясь от его руки, которую он положил мне на плечо. И все. Бровики она поползли вверх, но взгляд оставался холодным. «Меня не будет около десяти дютов Чем ты собираешься заниматься все это время?» «Ну, здесь же додумались до глобальной инфосети. вернул его насмешку с капюшоном. Или уровень интеллекта не позволяет?» «Додумались. В номере есть выход в инфосеть». Надо только личный спейшер и аккаунт. Последний могу создать для тебя. Временный или постоянный, как захочешь. ну постоянного больше допуск и больше функций. Хотя и стоит он намного дороже. Ну вот, купи мне подходящий гаджет. Помоги настроить аккаунт. Писать-то я на космолингве не умею. Это не страшно. Скачаешь себе переводчик-мнемограмму быстрого обучения письму. Витар вживил тебе стандартный лингвачип. Он запрограммирован только на всеобщий, но его можно модифицировать, загружая мнемограммы. Значит, этими займусь, пока тебя не будет. Выдавила из себя улыбку, надеясь, что она не напоминает оскал Мне нужно систематизировать знания, которые я получила здесь, и проанализировать их. Отлично, идем. Мы покинули зал и вошли в коридор между двумя рядами торговых боксов. От обилия товара и ярких цветов рябил в глазах. За стеклянными перегородками сияли золотые и серебряные украшения. Сверкал хрусталь и тончайший фарфор. С блестящих хромированных манекенов струились атласные шелковые ткани. Нечто подобное я видела по эктовизору в «Муравейнике» в одном из художественных фильмов, снятых еще до катастрофы. Мимо нас прошел мужчина в длинном одеянии, напоминающем индийское сари. Голову незнакомца украшал длинный шарф из полупрозрачной ткани шафранового цвета. Один конец шарфа строился за его плечами, будто крыло, второй закрывал лицо, оставляя только глаза. Необыкновенно синие, ультрамариновые, окаймленные пушистыми черными ресницами. Очень знакомые глаза. Мужчина скользнул по нам колючим взглядом, задержался на океане, потом резко отвернулся и продолжил свой путь. Его фигура и походка вызывали во мне смутную тревогу. «Нет, мы никогда не встречались. В этом я была твердо уверена. Но почему у меня такое ощущение, что я его знаю?» «Кто это?» – шепнула, потянув Киана за рукав и заставив склониться ко мне. Он оглянулся. «Мелкий шейх какой-то, а что?» «Шейх? В памяти всплыли былые арабские шейхи с их верблюдами, нефтью и многочисленными гаремами». Да, шумайский шейх, правда, они слишком богаты разбродят сам. Обычно они таскают за собой кучу охраны для престижа. Шумай? Я вспомнила их, этих пиратов в черных комбинезонах с лицами, закрытыми, затемненными шлемами. Вспомнила, как они с нечеловеческой жестокостью избивали меня, как смеялись, когда один из них направил на меня струю раскаленной плазмы. Вспомнила и содрогнулась, крепче сжимая руку Киана потевшими пальцами. «Не дай бог мне еще раз пережить подобное!» «Что с тобой, звездочка моя?» Доната обеспокоенно нахмурился. «Кажется, на этот раз он не притворялся». «Да так, вспомнила!» Пробормотала, отгоняя пугающие воспоминания. «А это точно Шумай?» «Ну да». Сомневаюсь, что еще хоть один мужчина наденет Таркхар. «Тарк что?» «Это дурацкое оранжевое платье!» Хмыкнул он. Только шумайские шейхи носят одежду, подобную женской. Разленились в своих гаремах, утратили мужскую суть. В словах Киана сквозило презрение. Я оглянулась. Нет, этот шейх вовсе не был похож на ленивое существо. Наоборот. Он двигался с хищной грацией пантеры, и в каждом его движении было что-то неуловимо знакомое. «У меня дежавю», — пробормотала, отворачиваясь. «Глупости, откуда я могу его знать?» Вилкрест, следовавший за моей спиной, безмолвной тенью скользнул вперед, и прозрачные створки, закрывавшие вход в торговый бокс, бесшумно разошлись в разные стороны. Я вошла в магазин.